Глава 16 Адриан. Ослепительно яркие лучи солнца сквозь огромные окна озаряли просторный тренировочный зал в здании совета. Свет играл на оружии, которое покоилось на стеллажах, бликовало на остром металле. Андриан скинул пиджак, сделал шаг вперёд и активировал артефакты для тренировки. Мгновение спустя, под действием магии, прямо посреди зала выросли стены лабиринта, стоящего в себе сотни препятствий. Ему нужно было размяться, чтобы отвлечься, чтобы выплеснуть всё то, что сейчас точило его изнутри. И появление Валерии в его жизни нарушило привычный уклад, оголило зарубцевавшуюся рану. Что-то в ней изменилось, что-то неуловимое появилось в её глазах. Дерзкая девчонка, смотревшая на него с вызовом, без страха и ненависти. «Девчонка!» от которой сейчас зависело многое. Но справится ли она с драконьей силой? Дух любого дракона бессмертен, смертно лишь тело. И после освобождения от привязки к телу дух направляется к вечному пламени. Но Андриану удалось сохранить дух, он не смог отправить её на покой, не смог смириться. И не смирится, пока не отомстит. Ему сейчас нужны лишь воспоминания, «Память, которая будет возвращаться до тех пор, пока драконица полностью не возродится». Адриан выдохнул, ощущая, как по венам прокатился жидкий огонь. И вот на его коже проступила чёрная чешуя, в вытянутых зрачках полыхнуло пламя. Сейчас ничто не могло скрыться от его взора. Внимание на пределе. Следом он откинул тёмные волосы с лба и двинулся вперёд. И тут же стены пришли в движение, стало темно, будто ночью, а перед глазами замелькали стрелы, копья и яркие вспышки магии. Стандартная тренировка, одна из сотни подобных. Командор ловко уклонялся от заклятий, уверенно продвигался вглубь лабиринта, внутренним взором ощущая верный путь. Проход становился всё уже, от заклятий зазвенел воздух и запахло чем-то сжжённым. С пальцев Адриана срывались огненные пульсары, отражая атаки. Он — сама сила, сама огненная мощь. А следом в проходе явились тени, тёмные маги, отдавшие души для служения вечной тьме. Вернее, их образы, воссозданные для тренировок. Адриан уверенно вскинул ладони вверх. Удар требовал концентрации и огромной силы. Мгновение, и стена пламени проносится по залу, Воздух наполнился запахом гари, и тренировочный зал вновь опустел, будто тренировки и не было вовсе. «Адриан, дорогой друг!» Голос Эвана пронёсся по тренировочному залу. «Давно я не видел твоих тренировок. Со времён Академии, пожалуй. Рад видеть, что ты возвращаешься к прежней жизни. И прости, что не смог вчера присутствовать на приёме в честь вашей свадьбы. Я понимаю, Эван, всё в порядке». Командор Кэррон замер в дверях, прислонившись плечом к осяку, и наблюдал за Адрианом, чуть склонив голову. Он был одет в парадный мундир, тёмные волосы были зачесаны назад, но под глазами всё так же залегли тёмные тени. Слышал, что Валерия покорила всех, все разговоры только о ней. Не сомневаюсь, Адриан поморщился и направился к наспех сброшенному пиджаку. Уже видел впечатляющие заголовки газет. К слову, слышу о волнениях на Севере. Они перекрыли торговлю с магами. Отряд Сейрэйф уже отправлен, но так долго не сможет продолжаться. Знаю, и по столице ползут слухи о нападении на мой дом. Если так будет продолжаться, то мы не сможем поддерживать видимость того, что всё в порядке. Всё давно не в порядке, Эван. Но не будем об этом сейчас. У тебя какие новости? Как Катриона, дети? «Сегодня церемония инициации Тейрена». Эван улыбнулся. «Знаменательный день, хоть и омрачён всеми этими событиями. И я почту за честь, если ты разделишь эту радость с моей семьёй». Церемония инициации заключалась в том, что каждый юный дракон должен был пройти через вечное пламя и обрести дух дракона. И через семь дней после этой инициации юный дракон впервые расправлял крылья, Впервые летел к облакам. «Конечно, Эван». Адриан поправил мундир и устремился к выходу. «Спасибо тебя Командор Кэррон похлопал друга по плечу. «К слову, верховный жрец уже прибыл. Мы можем отправляться в храм». «Конечно». Адриан кивнул и вышел из зала для тренировок. В здании совета было, как и всегда, беспокойно. Младшие помощники проносились по коридорам, нагруженные кипами бумаг. Старшие помощники метались от кабинета к кабинету, то здесь, то там мелькали сейреи в мундирах. Взгляд Адриана устремился в одно из высоких окон. Порывы ветра разогнали облака над городом, трепали натянутые флаги и гербы на крыше здания Верховного Совета. И отсюда открывался прекрасный вид на столицу. Жизнь здесь кипела и бурлила круглые сутки. Кто-то хочет нарушить привычный уклад жизни Геллани. Внезапно, медленно, осторожно, но упорно идёт к своей цели. Драконы достаточно ослабли. Сейчас силы командоров направлены лишь на поддержание того, что у них есть. В просторном холле здания совета среди десятка стражей Адриан заметил Катриону. Она была одета в изумрудное платье, расшитое серебряными нитями. Волосы были уложены в высокую прическу, но лицо... За пару дней она будто постарела на десяток лет. Рядом с женщиной замер Тейрон, который с любопытством озирался по сторонам. Эван перехватил сына за руку и в сопровождении стражей направился к дверям. «Здравствуй, Катриона. Рад видеть тебя». Адриан поравнялся с Катрионой. «Не могу сказать тебе того же». Женщина заговорила тихо, поджав губы. «Что-то случилось?» «Да, случилось. Я виделась с твоей супругой». Катриона понизила голос. «Я вижу, что с ней происходит. Ты хочешь лишить жизни бедную девушку?» «Этого не произойдёт. Она полукровка. У неё не хватит сил, чтобы встать на крыло». «Это не так. Послушай, Марин была моей сестрой». Катриона заговорила быстро и бросила на Адриана напряжённый взгляд. «Я тоже её любила». «Но ничего не изменить, Риан. Ты её не вернёшь». «Не верну. Зато смогу отомстить. И найти виновного во всех этих покушениях». Катриона качнула головой и направилась следом за супругом и сыном. «Командор Райгин, прошу меня извинить». Один из стражей приблизился к Адриану и заговорил уже чуть тише. «Но меня просили передать вам, что ваша супруга только что напала на одного из Сейреев, которые патрулировали улицы в столице». Командор едва сдержался, чтобы не выругаться. Только этого ему сейчас не хватало. Какого демона она вообще забыла в городе?